Сто двадцать пятое. Антуан Консуэлла. Касабланка. Осень 1943 года. Отстранённый от полётов Антуан де Сент-Экзюпери приехал в Касабланку к своему другу Анри Конту. «Наконец у меня появилась оказия, я пишу, моя любимая, потому что получаю только письма с кем-то и уверен, те, что посылаю, просто так не доходят». «Все очень просто, консуэлочка, Я не могу больше жить, не видя тебя. Ты мне необходима. Вы мое утешение, мой любимый долг. И мне так хочется дать вам дом, помогать вам, работать рядом с вами в нашем доме. Таволга. Это прозвище много для меня значит. Так называется душистый султанчик, который расцветает у нас на лугах. Моя заслуга в том, что я умел ее находить, как сумел найти настоящую консуэлла в экзальтированной театральной ненастоящей консуэлла. Ох, любовь моя, как мне жаль потерянных лет, милая моя подружка, а ведь вы могли бы осчастливить меня с первого часа. Но былое умерло, и каждый день с каждым днем я учусь любить вас как надо, любить все лучше, а вы учитесь делать меня спокойнее, понятливее, счастливее. Детка Консуэлла, помогайте мне готовить наш дом. Ради него я иду на жертвы. Нужны жертвы и от вас. Когда Нелли приехала в Алжир, я приехал в отпуск из Туниса. Антуан де Сент-Экзюпери вернулся из Туниса-Ла-Марса, где он совершил два своих первых полета воздушной разведки. 21 июля удачный и 1 августа неудачный. 12 августа он был переведен в резерв командования по решению американских высших офицеров. И он вернулся в Алжир. «Пелесье приютил ее у себя. Я уехал проводить свой отпуск в Касабланку, чтобы избежать разговоров о вас и чтобы никто не думал, что я с вами расстался. Таволга, Таволга, дай бог, чтобы вы поступали так же. Дай бог, чтобы вы понимали, что дом должен быть чист». Дай Бог, чтобы вы любили меня так же, как я вас. Тогда я вернусь счастливым. Я несчастлив, нежная моя девочка. Сначала я летал с американцами из третьей группы съемки. Потом решили, что я слишком стар. После трудных заданий над Францией я оказался неудел и очень разочарован. Я не могу выносить эту ужасную политическую среду Северной Африки. Все друг друга ненавидят. Я стараюсь достать где-нибудь самолет. Гораздо лучше быть просто убитым, чем жить в этой угнетающей безнадежности, которая так похожа на наш дурной период удора, когда я так мучился. Но даже если я найду самолет, я вернусь к концу Элла. Что с вами будет без меня? Я корень вашей листвы, а вы корень моего мира и покоя. Чтобы вернуться, мне необходимо знать, куда возвращаться. Не приближайтесь ни к чему дурному, Консуэлла. Кричу вам изо всех моих сил. Храните себя, берегите себя, дорожите своей безопасностью. Не заставляйте меня бояться. Вы знаете, как я всегда боюсь. Я скоро вернусь в Алжир, потому что Энн, Нелли, уезжает в Лондон. В любом случае вы знаете, вы чувствуете, что теперь есть только вы и я. И даже консуэлла моей печали, если у вас долго не будет новостей из-за этой ужасной пропасти, которая нас разделяет, знаете Вы на земле. И на ней теперь только вы и я. Вы со мной каждую минуту дня. Вы моё единственное направление на земле. Мне надо написать серьёзные книги, я могу их написать только возле вас. Вам нужна тень большого дерева, и эту тень могу дать только я. Вы помните старину Офана в Липпе? Он не мог представить себе консуэла без Антуана и Антуана без консуэла Луи Франсуа Офан, 1902-1975 годы. Журналист Аксьон Францес. Завсегдатай кафе лип в Париже. Это время кочевья, когда люди лишились своих корней. Это время ранящих споров вместо тихого созерцания. Это время, которое рушит все. И я, консуэлла моей любви, моего долга, моей внутренней родины, держусь за вас крепче, чем когда-либо. Я живу вами, хотя вы, скорее всего, не знаете об этом, но я молю вас хранить себя моей. Заведите себе обязанности, заботьтесь о моем скудном имуществе. Хорошенько вытирайте мой граммофон и очень хорошо выбирайте себе друзей. О, Консуэлла, станьте незаметной вязальщицей, которая трудится день за днем в светлом доме над пряжей нежности, не дающей мне оледенеть. Вы были терпеливы, и, конечно, вы спасли меня своим терпением. Маленький принц родился благодаря разведенному вами огню в Бевенхаусе, и моя теперешняя уверенность родилась от ваших нежных стараний. Консуэла, дорогая, дорогая, все ваше. Клянусь вам моей честью, будет возвращено вам старицей. А теперь, быть может, месяца через два я совершу путешествие и повидаю вас. Спокойно и с полной уверенностью царствуйте Консуэлла надо всем, что принадлежит вам. Консуэлла, Консуэлла, я вас люблю. Антуан. Как же меня порадовали подарки. Особенно чания, с каким они были выбраны. Очки. Их здесь не найдёшь, а мне они так необходимы. Девочка, мне бы ещё хотелось «Пять маленьких принцев на французском», «Пять писем к заложнику Брентану», «Пять писем к заложнику Кольер». У меня их ещё не было, не было, не было. Эти книги были запрещены здесь из-за того, что их автор не примкнул к галлизму? Прибытие всех книг из Америки Кроме моих, запрещенных в Северной Африке. Письмо к Нелли де Вогюэ. Военные записки. Антуан, спасибо, любовь моя. 126-е. Антуан Консуэлла. Алжир, ноябрь 1943 года. Эх, Консуэлла, любимая, никаких больше сил. Это письмо только для тебя. Никому не говори, только Рушо. У меня будет куча неприятностей из-за критики этой страны. Эх, Консуэлла, так все печально в стране, где сердца обветшали. Все ненавидят друг друга, люди сошли с ума. Французы не думают ни о чем, они полны ненависти друг к другу, когда Франция рядом подыхает. Меня от этого тошнит. Консуэлла, я больше не могу этого выносить. Консуэлла, Консуэлла, прошу спасить меня. Здесь леденеет сердце. Девочка-поэт, мне нужна ваша песенка, разведенный вами огонь. И поскольку это вас я выбрал, и поскольку ничего не может разлучить меня с вами, и поскольку таинство оказалось сильнее всего, я почувствовал необходимость устроиться в своей маленькой лодке, чтобы плыть в вечность». О, Консуэлла, гребите осторожно, бережно, переправляя вашего старого мужа в старость. Знаешь, я полный идиот, не подумал о зимней одежде. Теперь дрожу. Ещё я полный идиот, потому что в потёмках не заметил лестницы. Грохнулся спиной на каменные ступеньки и сломал себе позвонок. Мне больно, когда я хожу. Больно от холода, когда выхожу. Больно сердцу, когда думаю о вас и у меня болит всё, что у меня есть любимого во Франции. Мне так холодно, ты же видишь, я даже не могу писать отчётливо. Ты мне нужна, как лето. Нужна. удивительно любовь, которая не пожелала умирать. И вот я научился рассчитывать на тебя. Знаю, что могу на тебя опереться. Ты пишешь мне письма, и я их читаю и перечитываю. Они — моя единственная радость, единственная редкостная в эти чёрные времена. Я люблю вас, Консуэлла. Я больше не делаю ничего осмысленного. Мне 43 года. Американцы нашли меня слишком старым для лайтинга. Я видел Францию с высоты моего скоростного аппарата, но теперь я её больше не вижу. значимо для меня только война. Но безжалостное, тупое возрастное ограничение сделало меня безработным. Безработным на войне. Я гнию, неведомо почему, в этой поганой стране. Я попросил командировку в Штаты, чтобы добиться права летать, несмотря на мою длинную седую бороду. Может быть, добьюсь разрешения. Говорю, может быть. Больше, чем когда-либо на нас здесь давит политика. Меньше, чем когда-либо я согласен с этой скоредностью сердец и мозгов. И ты должна знать, что те, кто правят, не мои большие друзья». С миром на душе я принял участие в войне, но вот вышел из строя. Сижу в отстой на Алжире, наблюдаю каждый день за немыслимой несправедливостью, убогой местью, доносами, тюремными заключениями, шельмованием. После такого опыта человеческого общения хочется уйти в монастырь навсегда. Так что не слишком верю, что мне дадут разрешение. Скорее думаю, что однажды мне поставят в вину, что свою родину я любил по-своему, а не так, как они. И это будет хорошим предлогом, чтобы запереть меня на двойной оборот ключа. Это в логике здешней ненависти. Эх, Консуэлла, как бы я хотел обнять тебя покрепче. Ты моя жена, мое лето, моя свобода. Берегите себя, ухаживайте за собой. Никогда не выходите вечером, не простужайтесь. Никогда не забывайте меня. Молитесь за меня. Мне горько, и я безутешен. Ваш муж. Антуан. 127. Антуан. Консуэлла. Алжир. Ноябрь 1943 года. Консуэлла, я не получил вашего чемоданчика и часов, которые ходят целую неделю, и всего остального. Мне очень больно, что ваш привет потерялся. Консуэлла, у меня так холодно на сердце. Мне так нужно услышать твой смех. Девочка моей любви, сколько невозможно печальных дней я прожил вдали от тебя. Не оставляй меня без новостей, без хлеба моего сердца. О, Консуэлла, я скоро вернусь рисовать повсюду маленьких принцев. Рисунок. Маленький принц на его планете с талисманом. Где моя Консуэлла? Консуэлла, я вас люблю. Антуан. 128. Консуэлла Антуану. Телеграмма через радио Маккея, Нью-Йорк, 23 ноября 1943-го, МК-941-КН, Нью-Йорк, 99-1-50-2-735-пм, НЛТ, Антуан Сент-Экзюпери, Ке-Топ, Пелесье, 17, улица данфер Рошеро, Алжир. Послала вам полную любви, подарков, Новому году, нежное письмо. Может, вы тоже никогда не получите, хотела бы быть с вами, Алжир. Друзья не советуют путешествия дорогой. Скажите, что делать? Семья ждет Новый год, Гватемала. Получила обратную визу. Согласны ли? Мой отъезд три месяца. Лечить астму горной высотой. Колеблюсь удаляться дальше от тебя. Умоляю телеграфировать ответ. Пиши чаще. Всегда. Нью-Йорк. Удручена, мой милый. Молю небо твоем возвращении. Раньше, чем стану старушкой. Люблю вас, консуэла де Сент-Экзюпери. 129. -е. Антуан консуэла Каблограмма Вестерн union Алжир, 19 декабря 1943 года. Received at 40 Броуд Стрит, Централ Кейбл Офис. Нью-Йорк, Н.Y. Via W.A. Кейблс, H.O. Ди, Би, Джи, Ти, Л, 61, Би, Р, А, Алжирс, 43, 29, 19, 00, НЛТ, Сейнт, Экзюпери, 2, Бикмен, Плейс, Эн-Уай-Ки, Сити, 1943, ДЭС, 29, Пи-Эм, 6, 40. Телеграфировала банк, ТЧК, Консуэлла, моя любовь. Слабая надежда очень скоро тебя обнять, ТЧК. Умоляю, сообщи новости. Американский издатель Куртис Хичкок получил 31 декабря 1943 года телеграмму от писателя. Телеграфируйте, здорова ли концуэлла. Волнуюсь без новостей, ТЧК. С глубокой дружбой. Ты – единственное утешение, ТЧК. Крепко тебя целую. С Новым годом! Антуан де Сент-Экзюпери. 130-е. Антуан Консуэлла. Алжир. Конец декабря 1943 года. Моя девочка с ремеслом, которое я выбрал, трудно увидеть конец войны. Нужно мне писать иногда. Почему вы мне не пишете? Вы знаете, как я боюсь для вас болезней, забот, неприятностей, и как бы хотел вас от них уберечь. Не стоит меня волновать. У меня много мужских забот и мне не нравятся вечерами вопросы, которые крутятся у меня в голове. Лучше высыпаться, когда поднимаешься на 10 тысяч метров. Моя девочка, приеду повидать вас на сутки. Вы получите уголь и маленький новогодний подарок. Вы должны были бы написать мне к Новому году. Я здесь провел такую грустную ночь без рождественской мессы, старых песен, встречи Нового года. Это письмо? откликается эхом на письмо Нелли де Вогюэ, написанное новогодним вечером, в котором Антуан вспоминает вертеп в замке своего дяди Эммануэля де Фонс Коломбо. Ему было тогда пять лет, и он заканчивает письмо. «Есть что-то удивительное в благодарности мира за рождение ребенка. Две тысячи лет спустя! Род человеческий знает, что ему необходимо сотворить для себя чудо, как дерево творит плод, чтобы всем вместе собраться вокруг него. Какая поэзия. Короли волхвы. Легенда это История. Так всё красиво. 131-я. Антуан Консуэлла. Каблограмма Вестерн union Алжир. 31 декабря 1943 года. U-15CC-53. Кейбл Виа-Ф1. Ра Алжирс, 29, НЛТ, Сент-Экзюпери, 2, Бикман Плейс, НЙК, H5Р, 48, ННСХ, 1943, ДЭС, 31, ПМ, 1207. консуэла любимая, в отчаянии на Рождество вдалеке от вас, ТЧК. Письма, какое утешение в глубокой горечи, ТЧК. Единственной радостью в жизни будет встреча с вами. Постарел на сто лет. Думаю о вас. Люблю больше, чем когда-либо. Антуан де Сент-Экзюпери. 132. -е. Антуан Консуэлла. Алжир. 1 января 1944 года. Ах, моя Консуэлла, пишу письмо 1 января. Я провел эту ночь совсем один. Не было настроения пойти повидаться с друзьями. Нет у меня на этом континенте подруги. Я живу монахом. Я провел эту ночь один, с грустью глядя на бумаги, завалившие в беспорядке мой стол. консуэла консуэла далекий колокольчик. Ты нужна мне, чтобы начать работать. консуэла Консуэлла, ты нужна мне. Позвони, когда пора есть, пора спать, пора работать. Я вне времени, вне времени в мире, жутко похожим на остановившиеся часы. Консуэлла, ты мне нужна, чтобы окликать и сказать «Садитесь за стол». Утка покрылась золотой корочкой. Твои письма — моя единственная одежда. Я голый, голый, голый, и с каждым днём всё голее. Но вот приходит почтальон, высыпает твои письма, и я целый день в цветном шёлке, как паж как рыцарь, как принц. Особенно, если почерк красивый и ровный, и ты всё время со мной. На следующий день я перечитываю письмо, и снова на меня любо-дорого посмотреть. Просто прелесть, какой я изнутри. И так идёт, пока идёт. Проходит неделя, и я начинаю зябнуть. Шелка выцветают, мне нужны новые письма. Они блекнут, они быстро изнашиваются, эти письма. Они похожи на наряд из крыльев бабочек из давней сказки. Консуэлла моих мучений. Консуэлла беда моих будних дней. Консуэлла, в которой я никогда не мог отделить правду от выдумки. Консуэлла, которая должна бы, могла бы быть святой, которая была бы святой чудодейкой с ангельскими крыльями. Консуэлла, кому необходимо помогать, кому хочется молиться всеми силами своего сердца. Консуэлла, которая любит пугать и волновать. Консуэлла-злодейка, которая раздевает меня своим молчанием. Консуэлла, мне горько в моей пустынной ночи. Как ты могла меня забыть? Почему меня оставили без зажжённые лампы в новогоднюю ночь? Где в этом мире моя звезда рождественской новогодней ночи? Консуэлла, раз я тебя выбрал и берёг, ты должна выполнять свой долг, Консуэлла. Детка, на площади во банты мне как-то сказала, «Вы большая расплывчатая туманность. Соберитесь в дождевую тучу». Я начал свою большую книгу «Цитадель». Девочка, девочка, которая могла бы быть святой, могла быть умницей, могла стать пастушкой для туманности, могла быть свежей, как трава и ветер. О, Консуэлла, я возле вашей яблони, исходящей румяными яблоками, и умоляю вас, помогите мне, Помогите моей большой книге, Консуэлла. Молю вас, поберегите меня от лишних горестей. Консуэлла, почему вы молчите, когда мне не в перенос тоска? Вспомните, моя Консуэлла, что я поставил на вас жизнь. Консуэлла. Антуан. 133. Антуан. Консуэлла. Алжир. 1 января. 1944 года. О, моя консуэла все сирены всех кораблей прогудели. Все солдаты спели на улице. Полночь первого января. А я был один, совсем один, в холодной комнате. Один, думая про себя. Нет у меня новостей от Консуэлла. Я без новостей от моей супруги. Я бездомный. Я без новостей из своего дома, куда мне возвращаться. Я один, один. Один на земле, где все ненавидят друг друга. Я помолился за тебя. Я попросил, Господи, сохрани мне мою концуэлла. Сохрани мне ее от всех опасностей и ловушек. Сделай ее мне свежей, чистой и простой, как цветок в горах. И позволь мне однажды к ней вернуться. И сердце у меня было птицей без перьев среди зимы. консуэла пусть этот год будет ласковым к вам и благодатным. Пусть все ваши труды будут благословенными. Пусть с вами будет дом, куда можно возвращаться. Как же, как же, как же мне плохо. Ваш муж Антуан. 134. -е. Антуан, Консуэлла. Алжир, 1 января 1944 года. Молитва, которую Консуэлла должна читать каждый вечер. «Господи, не утруждай себя, пусть я буду такой, какая есть. Я кажусь тщеславной в мелочах, но в главном я смиренна. Я эгоистична в мелочах, но когда доходит до главного, готова отдать всё, даже жизнь. Я далека от чистоты, очень часто в мелочах, но счастлива только чистотой. Господи, сделай меня похожей на ту, какую мой муж сумел найти во мне. Господи, Господи, спаси моего мужа, потому что Он вправду любит меня, и без Него я сиротею. Но сделай так, Господи, чтобы Он умер раньше меня, потому что на вид Он крепок, но тоскует невыносимо, если не слышит, как я шумлю в доме. Господи, избавь его от тоски. Сделай так, чтобы я всегда шумела в доме, пусть даже колотя чашки. Помоги мне быть верной и не видеться с теми, кого Он презирает и кто Его ненавидит». Это делает его несчастным, потому что я его жизнь. Сохрани, Господи, наш дом. Твоя Консуэла. Аминь. 135. -е. Антуан Консуэла. Алжир, январь 1944 года. Я, я люблю тебя, Консуэла. Ты понимаешь, что это такое? Я не знаю, почему я тебя люблю. Может быть, как ты мне сказала однажды, когда мы поссорились, из-за таинства. Потому что ты со мной одно, нераздельное. И ничто в мире не может разрушить эту связь. Потому что вопреки твоим безмерным недостаткам, которые меня так мучают, ты чудесная девочка-поэт, и я понимаю твой язык, как никто. И может быть, я тебя люблю, и люблю тебя так сильно из-за твоей телеграммы из Гватемалы. Вы слышите ваш потерянный колокольчик. «Консуэлла, дорогая, консуэлла, моя родина, консуэлла, моя жена. Консуэлла, жизнь расположила так, что мир для меня — это ваше лицо, дом с тобой, старость с тобой. О, консуэлла, я совсем не боюсь старости. Она, подёрнутые пеплом угли, полные долгого тепла, надёжности, алых отблесков». «Консуэлла, малыш». Я не смогу быть без вас, потому что вы моя. 136. -е. Консуэла Антуану. Телеграмма. Нью-Йорк, 7 января 1944. 214. Нью-Йорк, 350. 611. 35. SHV. Ваши телеграммы подняли меня с постели, где я лежала уже месяц. Ты моя единственная музыка. Два месяца без твоих писем. Твое молчание погружает меня в отсутствие. Мой единственный горизонт, наша любовь и твоя работа. Умоляю тебя начать твой большой роман. Друзья и издатели ждут его, как я жду твоего возвращения. Оплакиваю твое отсутствие. Возможно, мои глаза не сумеют разобрать твой мелкий почерк, но я услышу похвалы и восхищения друзей, которые преданно ждут тебя. Моим единственным новогодним подарком были твои телеграммы. Праздник начался, когда я потихоньку стала готовить для тебя постель, потому что Господь хочет, чтобы ты скоро приехал. Целую тебя очень крепко. Консуэлла де Сент-Экзюпери. 137. -ое. Андре Рушо, Антуану де Сент-Экзюпери. Телеграмма. Нью-Йорк, 8 января 1944 года. 225 Нью-Йорк, 408 дробь 93 18 Ви. Консуэлла выздоровела, но попеременно перевозбуждена и угнетена. Растущая необходимость вас видеть, точка. Спасибо. пожелания Храню вам преданность и привязанность. Андре Рушо. 138. Консуэла Антуану. Телеграмма. Нью-Йорк. 10 января 1944. 215. Нью-Йорк. 398. 942. 81. 65. Ви. Невозможность приехать. Живу одной надеждой увидеть тебя. Целую, сжимая в своих объятиях. Консуэла де Сент-Экзупери. 139-я. Консуэла Антуану. Нью-Йорк. 14 января 1944-го. Большой мой и дорогой, Элизабет де Ланукс недавно позвонила и сказала, к ней на чай придет человек, улетающий в Алжир. Американская художница, стилист и декоратор Элизабет. Чаще Эйр. 1884-й. 1996-й. Жена Пьера де Ланукса. 1887-й. 1955-й видной фигуры, начиная с 1980 года в авангардистском Париже, художника и интеллектуала. До войны он работал секретарем у Андре Жида и в журнале «Nouvelle Revue Frances». Пьер де Деланукс был членом Высокой французской комиссии в Соединенных Штатах, затем директором Парижской секции в Обществе наций с 1924 по 1934 год и директором Французского центра информации. Приехав в Нью-Йорк в феврале 1940 года, Он продолжил свою деятельность специалиста по международным связям и возглавил кафедру современной цивилизации в коллеже в Миддлбери, Вермонт, в 1942-м. В Нью-Йорке он был доверенным лицом писателя, свидетелем огромного успеха военного летчика. «Почти каждый день я виделся с Сент-Экзюпери, когда он заканчивал эту свою книгу. Горе Франции, мужественный и жесткий пессимизм, таким писатель окутал немецкую победу, проблемы, какие ставит и отказывается разрешать его требовательное сердце и высокий страстный ум. Весь клубок запутанных обстоятельств 1941 года говорят, что военный летчик был для писателя горьким и неблагодарным долгом. И вот я бегу, уже надела черную юбку и села писать вам письмо, мой дорогой муж. Хочу, чтобы вы вернулись. Без тебя не светло, нет красоты, ничего не имеет смысла. Я продолжаю писать картины, стараюсь писать как можно лучше. Дома у меня немного кренятся, фигуры маленькие сальвадорцы. А ты всегда, ты большая птица, которая держит за шею своего птенчика. Это я. Неизвестно, хочет она его съесть или показать ему чудо-небо, чистого. Я копирую мою большую птицу с синими деревнями и чистыми небесами. Рисунок с двумя подписями. Домики. Злой охотник. Красивая картина. Рушо, который тебя так любит, и который мой лучший друг, ужинает со мной сегодня вечером, чтобы посмотреть мою последнюю, большую, очень банаровскую картину. Я даже не верю, что это я ее написала. Я так хотела бы сделать что-то настоящее. С тех пор, как я научилась тебя любить, я буду все делать по-хорошему. Поспешите вернуться и обнять меня крепко-крепко, моя любовь. Мне холодно, мне страшно. Если бы не моя работа, я бы заперлась. Пусть картины уродские, я тружусь, тружусь, не беспокойтесь. Дорогой, умоляю, работайте над вашей книгой. Вы почувствуете себя счастливым, если привезете нам частичку борьбы, что происходит над вашими телами, вашими головами, в вашем уме. Мой дорогой, ты для меня единственный, от кого веет солнцем, облаками, жизнью, богом. Я послала вам много телеграмм. Вы получили мои телеграммы? Я в отчаянии от твоего беспокойства. Скажи, ты хочешь, чтобы я приехала в Алжир? Жизнь без тебя такая тоска. Я могу тебя ждать и здесь, и в вечности, но это так больно. Больно, пусто. Скажи мне, что посадите меня в ваш карман и больше никогда не убежите из дома. Я так боюсь этой долгой разлуки, когда ты один говоришь с богом и временем. А я девочка-болтушка. Люблю рассказывать бесконечные истории. Не тревожьтесь, дорогой. Однажды я себе уже сказала. Единственный мужчина, который может быть в этих стенах, который всегда со мной, — это мой Тонио. Целую вас всеми красками и всей кровью, кипящей ожиданием вас. Консуэла. Завтра напишу длинное письмо. Может быть, ты его получишь. Получила страничку, письмецо от вас ко мне, подучую звезду твоего сердца. Я тебя люблю. Про меня успокойся. Будь очень серьезным. Много работы. Возвращайся. Консуэла поцеловала каждую страничку этого письма, оставив следы губной помады. Слово «возвращайся» на первой страничке и на нем поцелуй губной помадой. 140. -ое. Консуэла Антуану. Нью-Йорк, 15 января 1944. -го. Любовь моя, у меня опять немного времени, чтобы написать вам несколько строк. Вчера я была у Пьера Деланукса, чтобы передать для вас маленькое письмецо со скоропалительно нарисованной птичкой. Сегодня лейтенант Икс... У меня все хуже и хуже с памятью с тех пор, как ты уехал. Когда я знаю, что ты в безопасности, пусть даже с блондинками, мне гораздо спокойнее, да не накажет меня небо еще раз. Дорогой мой супруг, через два часа лейтенант Икс, который нанесет тебе визит в Алжире, вид у него славный и мужественный, вручит тебе пакет. Два термоса отличного качества. Надеюсь, дорогой, вы не забросите их в угол. Такие вещи очень полезны. Ночью, днем вы закажете чай, кофе, и на долгие часы, когда вы работаете, У тебя они будут горячие или холодные, как захочешь. Помни, дорогой, что жизнь коротка, что в тебе очень глубокие колодцы, и ты должен напоить водой тех, кто жаждет. Работай, мой дорогой. Я жду замечательного романа, замечательной сказки к будущему году, сказки для детей, а я нарисую к ней картинки. Но нужно, чтобы я ее получила заранее, месяца за три. Мне грустно, что не могу вам послать фотографии моих скромных картин, которые мне очень нравятся. Но если будет оказия, я пошлю настоящую картину доктору Пелесье, и вы будете часто на нее смотреть. Я слишком много болтаю о своей живописи, извините. Спешу, потому что скоро придет курьер. Новости друзей. Ну что вам сказать? Я сижу у себя на Бикмен Плейс 2, выхожу очень редко. Мне стараются сделать больно, миленькие француженки. Месье задает мне вопросы о политике. Я ничего не знаю. Говорю, потому что ничего не знаю, но меня стараются уколоть самое сердце разными намеками. Пишу плохо, потому что у меня плохие очки. Я теряю зрение, но когда ты вернёшься, у меня будут большие-пребольшие глаза, чтобы смотреть на себя. И дом будет в порядке. Сегодня положила в гостиной линолеум, чтобы спокойно работать. Твой издатель, хичкак с нетерпением ждёт статьи или чего-нибудь от тебя. Он умоляет меня напомнить тебе, что он ждёт хоть что-то. Почему нет, дорогой? Сделай усилие. Естественно, ты устал, но надо двигаться вперёд. Никто не придёт нам на помощь, тебе на помощь. Ты знаешь планету». «Покрути колесо своими прекрасными руками, которые я целую все дни оставшейся мне жизни». «Не бойся за мое сердце. Оно ваше поле, немного забытое из-за долгой разлуки и всяких слухов. Успокойте меня относительно завтра, сказав, что не забыли молитву Пегги Хичкок. Он хочет опубликовать что-то свое, поэтическое, если ты не хочешь писать другое. Пожалуйста, посмотри на красивые термосы. В чай столько прекрасных идей, столько нежных пожеланий твоей жены, которая уже заворковала восхищаясь твоими мыслями. «Это война». Она когда-нибудь кончится? Когда, мой дорогой? Муруа уже вернулся домой, пишет книгу, читает лекции. Я с ним не виделась. рушом не сказал. Он молчит, когда я стараюсь узнать у него новости о твоем муже. Это мне не нравится. Значит, мне не стоит спрашивать ничего у Симоны, его жены. Я с ней ужинала один или два раза этим летом. Скажи мне, дорогой, что мне делать? Переехать из этой квартиры в гостиницу или в Мексику? У меня нет долгов. Я трачу то, что получаю каждый месяц. Покупаю краски, холсты, готовлю, веду хозяйство, плачу за стирку, но я живу в красивой квартире, и она мне стоит чуть ли не половину моего пособия. В Нью-Йорке страшный квартирный кризис. Может быть, я скоро продам какую-нибудь свою картину. Но Дюшан Марсель не хочет, чтобы я продавала или чтобы писала светские портреты. Говорят, что я их писала бы лучше Дерена. Но если будет нужно, и если я смогу. Жизнь так дорожает здесь, каждый кусок хлеба золотой». «Твой стол пока в столовой, но скоро у меня будет поменьше, и твой отправится к тебе в комнату». «Мой муж, столько часов, дней, ночей вздыхаю о твоем отсутствии. Я знаю, что буду безмерно счастлива, когда ты вернешься. Спасибо, муж мой». «Ваша Консуэла». «Дорогой, пожалуйста, ты привезешь обратно книгу «Быть» и термосы. У нас так мало всего». «141-я». «Консуэла Антуану». «Нью-Йорк, январь 1944-го». «Дорогой, милый муж, моя птица» меня не прекрасное золотое перышко, способное описать вам нежность и радость моей спокойной любви к вам. Бог добрый, потому что всю свою жизнь я говорила ему, «Господи, ты знаешь, я люблю мужчину, которого ты дал мне в мужья, которого никогда ни на минуту не переставала любить, с тех пор, как ты, такой добрый, дал мне его в мужья. Так скажи ему это. Скажи, что каждый вечер, когда я закрываю глаза, чтобы заснуть, а может быть, чтобы приблизиться к себе, я молюсь за него и за себя, за нас двоих, за нас всех, и прошу тебя послать мне мир и покой». Я хочу того, что ты мне не спошлёшь. Аминь». И каждый день я ждала. И он захотел, чтобы я снова нашла тебя. Я отчаиваюсь от этой долгой разлуки и боюсь совсем ослабеть, потому что даже когда я пишу красивую картину, я дрожу всем телом, как дерево в бурю. И я прошу у него сил, душевных сил. Люди мне внушают страх, очень сильный. Я ничего не понимаю в больших столицах, где люди теснятся, как сардины, и им нравится в этих банках. Мне нужно небо, пространство. Река, звезды, которые смеются, как говорит маленький принц. Выйти на улицу для меня большое событие. Я готовлюсь к нему часами, долгими часами. В последнюю минуту теряю шляпу, а мне хочется закутаться, как закутываются арабские женщины, чтобы быть защищенной. Они надевают много платьев одно на другое перед тем, как показаться на чужие глаза, и это вовсе не безумие. К счастью, я стала разумной и спокойной, став одинокой. Если мне скажут, вы 20 лет будете ждать возвращения Тонио, Я, знаю что постарею на двадцать лет, попрошу. Господи, помоги, чтобы красоты на двадцать лет хватило. И я буду всерьез учиться музыке, латыни, математике. И она будет долгой. Такой долгой — это нескончаемая разлука. Но я буду счастлива, что я так готовлюсь к встрече с тобой. Я буду утешаться, говоря себе. Я буду готова встретиться с ним. Я ему понравлюсь. Вот как я люблю вас, мой дорогой мальчик. Я потихоньку работаю. Не знаю, продвинулась ли, но хочется, чтобы день был длиннее и было побольше света. Мне надо столько сказать вам, что дорогу белых страниц я забываю о чем-то очень важном. Сердце мне подсказывает не уезжать из Нью-Йорка, что однажды утром ты позвонишь мне, 17C, 2, Бикман Плейс. Ты в это веришь? Жизнь очень кратка, когда любишь, потому что в ней красота, из которой получаются красивые букеты. Дорогой мне сказали, что вы теперь майор. Я, глупая, очень этому рада. Я посвящаю вас в рыцари воздуха, в рыцаре луны, в рыцаря консуэла». Если вы захотите известить официально Вашингтон о вашей нашивке, мне дадут немного больше золотца. И у меня засияют всеми цветами занавески». Консуэла де Сент-Экзюпери консультировалась по этому поводу с лейтенантом Же-Же Баралем, сотрудником французской военной миссии в Соединенных Штатах 12 и 14 января 1944 «Но только если для вас это не составляет неловкости. Я пока не могла купить занавесок, но уже повесила карниз. Так будет красиво. «Занавески на окнах». 142. -е. Консуэла Антуану. Нью-Йорк. 22 февраля 1944. -го. «Тонио, летучая рыбка, моя особенная бабочка, любовь моя, волшебная шкатулка. Ваше последнее письмо я выучила наизусть. Мне нужно ещё много писем, чтобы смягчить такое долгое тревожное ожидание. Сколько я не стараюсь, но останавливаюсь невольно во время работы, смотрю на свою картину и думаю, кому она нужна. Это живопись» и моя картина, может быть, она совсем некрасивая. Я придумала хитрость, чтобы обманывать тоску. Я разговариваю с вашим портретом. Он висит напротив меня. Он размером в квадратный метр. Ваши глаза, как глубокие озера, ваш рот размером с мою ладошку, и рука у меня такая маленькая по сравнению с вашей на портрете. Я вспоминаю твою улыбку и думаю, что твой волшебный смех превратил меня в твою жену на всю жизнь. Никто не умеет так смеяться. Я знаю, что смех у тебя совсем не такой, как у всех других. Ты знаешь, что я имею в виду. Твой смех – благословение, благодарность за красоту этой земли. Так я его чувствую, как бескорыстный плод дерева. Твоя улыбка – бальзам моему сердцу, и быть и волшебником я бы старалась поддерживать в тебе состояние блаженства, чтобы твой маленький рот все время смеялся. Вот уже месяц я не получала твоих новостей. В это время Антуан де Сент-Экзюпери находился еще в Алжире, в резерве командования. Даже чуть больше. В первую неделю января я получила подарок – большое письмо от тебя. В нем ты думала о Консуэлла. Рисовал портреты Консуэла, молился за Консуэла, любил Консуэла. Вполне возможно, письма от первого января, портреты не найдены. Но мне приходится крепко сжимать голову руками, чтобы в тревожные часы убеждать себя, что ты в самом деле где-то есть на свете, и однажды подойдешь ко мне. Твои руки меня погладят и сотрут морщины и страхи, и, возможно, исцелят мое безумие. знаешь что я займу свою жизнь ожиданием тебя, даже если память меня покинет. Я следую твоим советам, мой муж. я за собой ухаживаю даю себе мудрые советы, хочу верить в наше согласие, в наше счастье до конца наших дней. Но когда нет от тебя писем, сомнение разъедает меня до костей. Я бледнею, слабею, не могу писать, и ничто на свете мне не интересно Я вдовею. Консуэла. Ты получил мою фотографию? Пришли мне свою. 143-я. Консуэла, Антуану. Нью-Йорк, февраль 1944-го. умоляя вас, расскажите о вашей работе, о вашей книге. Это ваш взрослый принц. Скажите мне, вы стараетесь все-таки писать? Дорогой, умоляю, пишите. Потом твоя книга станет твоим убежищем. Тебе воздаст твоя книга, твоя жена и Господь Бог, который, я верю, любит вас. Скажи мне, мой супруг, оставить ли мне квартиру или переехать в гостиницу? Я наняла эту квартиру, думая о твоем возвращении. Сейчас почти невозможно найти квартиру в Нью-Йорке. Цены выросли вдвое и даже больше. Мой супруг, дайте мне совет, поспешите на помощь. Люблю вас. Ваша Консуэла. 144 сорок антуан Консуэлла. телеграмма вестерню алжир 29 февраля 1944 года W44CC75. 75 си семьдесят виа w алжир 16.00. февраля 29. 1944. тысяча девятьсот сорок четыре н ал ти сенттекс зюпери два N. «Консуэлла, дорогая, так растроган. Получил один день много писем, ваши новогодние подарки, телеграмму. ТЧК. Не понимаю, не пришли мои длинные письма. Позвоните Шемедлену». Полковник Польши Медлен, лётчик, член французской военной миссии в Вашингтоне. Он участвовал в миссии «Монне-Жакен» в 1938-1939 годах организованной правительством Даладье для покупки американских самолетов для французской авиации. Французская военная миссия «Вашингтон». У него для вас серьезное сообщение, ТЧК. Сохраните, если возможно, квартиру. Поезжайте к семье, если возможно. Немедленное возвращение. Целую вас, ТЧК. Следует письмо с моей бесконечной любовью. Ваш Антуан де Сент-Экзюпери. 145-я. Консуэла Антуану. Нью-Йорк. 2 марта 1944-го. Мой Тонио, верю, услышишь так громко звенит и звенит моё сердце любовью к тебе. Скоро апрель. Прошёл год, как я кричала святой деве, чтобы хоть на пять минут ты был рядом со мной, чтобы хоть пять минут были моими с моим мужем перед отъездом в Северную Африку. А я тогда болела. Едва могла ходить и не могла добраться до друзей, где тебе захотелось провести последние четверть часа которые ты прожил в этом городе. Я корю себя за слабость, несмотря ни на какие боли мне нужно было проводить тебя до Северной Африки. Но, надеюсь, ощущение меня, звук, запах, вкус всегда с тобой. Господи, как мало я могу тебе дать. Как я бедна. Как бы я хотела, пусть на время, вспышки бенгальского огня. Нарисовать рисунки, сотворить новые миры, волшебные явления, новые краски, небывалую музыку, а потом умереть. Целый год я лечила свою голову, ставила ее на место после того нападения, справлялась со страхом перед ночными грабителями. Скоро год, как я трачу все свои силы на любовные письма тебе, а ты все не приезжаешь. Я боюсь расточиться в ветре, растаясь в пространстве, как дым. Куда я пойду, разыскивая тебя в пустоте? Тонио, Тонио, я больше не могу, но я так хочу все-таки мочь. Я очень одиноко без вас, мой муж. Но говорю себе, что становлюсь сильнее и лучше, совершеннее в любви к тебе, в отдаче тебе всего, когда ты вернешься. Я жду». Ты увидишь мою работу, небольшую, которую я все же сделала, пока тебя не было. Когда светит солнце, я благодарю Бога за то, что он наполнил мое сердце такой прекрасной любовью, бескрайней любовью к моему мужу. Я тогда счастлива и разговариваю с твоими фотографиями. Сегодня я счастлива, я получила твою телеграмму с адресом полковника из Вашингтона. Я дождусь завтрашнего дня и поговорю о тебе. Это будет моим завтрашним счастьем. Я не знаю, как рассказать тебе обо всем хорошем. Надежде, вере в счастье тихих часов нашего будущего после войны. Если бы мне не верилось в это, я сошла бы с ума. Я бы отдала себя на съедение крысам. Больше я ничего не говорю, потому что хочу, чтобы мое письмо ушло сегодня же. Папа Рушо исправил мое письмо, и я рада, что не отправлю тебе столько ошибок. Но я не думаю, что они доставляют неприятности почте и нашим сердцам. Я целую тебя, как тысячи пчел, нашедшие самый сладкий цветок для своего меда. Твоя жена. Консуэла. 146-е. Консуэла Антуану. Нью-Йорк. Начало марта 1944-го. Мой милый Тонио, я получила телеграмму, где ты написал, что у господина Шемедлена есть для меня сообщение. Я очень удивилась, услышав по телефону, что у него для меня ничего нет. Он был очень любезен и был удивлен моим вопросом. Я извинилась и в тот же день послала ему еще и письмо с извинением, что побеспокоила его телефонным звонком. Мне кажется, эта зима может привести тебя сюда. Скоро год, как я тебя не видела. Где ты сейчас, мой муж? Знаешь, сил у меня совсем немного. Боюсь истратиться не лучшим образом. Когда мне хочется говорить, я говорю о творчестве. Говорю о боли, которая растет. Здесь у меня есть еда, есть удобная квартира. Я говорю себе, что настанет день. Тот день, когда ты будешь рядом со мной. Я сварю тебе кофе или мы поругаемся. Но мы будем жить вместе. И Ганнибал будет снова жить со своим хозяином. Так мало чем можно жить. Жить – это искусство. Мне не живется Тонио. Я на все натыкаюсь, даже на слова – Я не могу жить среди людей цивилизованных, и в моем возрасте не хочу уже пробовать жить среди дикарей. Я вообще не знаю, есть ли они еще на земле. Цивилизованные люди стали дикарями. Сама не знаю, что со мной произошло, что произошло с моим сердцем, если я думаю о дикарях или мечтаю о цивилизованных людях. Я не могу говорить о любви, потому что ты далеко, потому что не знаю, что будет завтра. Я тебя целую, мой милый Тонио. Прости, что я сегодня немного грустная, но каждый день передо мной стена, Стена — это непонимание между народами, это неслыханная война. Это все не умещается в моей маленькой голове. Я бы хотела, чтобы ты все это объяснил мне в своей большой книге. Скажи мне, что ты начал ее писать. Скажи, дорогой, ты выполняешь долг перед самим собой, ты заботишься о себе, ты себя любишь. Ты должен все это делать для меня, потому что меня нет рядом, чтобы тебе напоминать об этом. Приезжай скорее, и я тебя обниму. Валик диктофона никудышный. Мадам Бущу безумная, но тебя целует. Твоя Консуэла 147 Антуан Консуэла Алжир, весна 1944 года. Консуэла, славный мой дорогой малыш, моё путешествие в Соединённые Штаты никак не складывается, и мне грустно, грустно. Может, у меня получится снова выполнять военные задания на военном самолёте или приехать. Получил вашу длинную телеграмму, наконец-то. Она меня очень, очень порадовала. Спасибо, Консуэлла. Целую вас изо всех сил. Моё письмо забирают. Не показывайте его никому и не ссылайтесь на него в ответном письме или телеграмме. Ваш Антуан. 148. Консуэлла Антуану. Кембридж, 25 марта 1944. Тонио, дорогой, не знаю, как рассказать вам, до чего мне больно жить, больно дышать вдали от вас. Я в Кембридже на три дня. Приехала на выходные повидаться с Сантильяна и посмотреть на этот университетский город. А самое главное – избыть время. Хотя я серьезно работаю над своей живописью, я в глубокой, глубокой тоске. Мне бы хотелось закончить свое пребывание на этой планете. Вы, дорогой, вы привыкли шагать без меня. Я высыхаю без вас, мое могучее дерево. Ваша Консуэла. Кембридж, 26 марта 1944. Завтра возвращаюсь в Нью-Йорк, в свою синюю клетку, которую больше не люблю, потому что вы не поёте в ней. Я провела здесь два дня, неприятных, неприятных Провела ещё два дня без моего мужа. Я больно тоской. Я говорю себе. Да, во все времена были войны, и женщины оставались дома ждать, ждать, чтобы проходили дни. Потом я говорю себе. Может быть, мой Тонио вернётся злым Тонио и улетит в окно. И я плачу. Но я жду твоего возвращения, мой муж, всем сердцем. Ты вернёшься, ты будешь добрым, ты вылечишь мою астму своей нежностью. Может, у нас не так много времени, чтобы трудиться на этой земле, значит, надо трудиться от всего сердца. Но если ты уйдёшь, открыв дверь, нет больше никогда мучений от сомнений. Я вас целую. Я вас люблю. Консуэлла. 149. -е. Антуан. консуэла Алжир. 30 марта 1944 года. консуэла моя девочка, моя любовь. Это письмо будет коротким, но придёт к тебе так быстро, так быстро, словно мы с тобой вместе. Словно живём вместе под большими деревьями на Лонг-Айленде. О, Консуэллочка, словно мы начали вместе стареть в конце нашей жизни. Так достоверно, так ощутимо, Консуэлла, моей нежности. Каждый день наши ужасные разлуки приближает меня к тебе, связывает меня с тобой крепче. У меня так мало времени, чтобы написать тебе... Поэтому я хочу сказать самое главное. Вы всё больше и больше моя жена перед Богом. Ничего не бойтесь во всём, что касается вас. Беды, деточки Консуэлла, кончились. Скажите мне, детка Консуэлла, мои беды тоже кончились. Слишком мало времени, чтобы рассказать мою жизнь подробно. Дважды здорово болел, сейчас чуть-чуть. Сильно болит под ложечкой. Меня придётся очень, очень лечить как в Канаде, Консуэлла. Но я буду так счастлив, когда я вас увижу, что тут же избавлюсь от всех хворей. Пришлите мне маленьких принцев. Я до сих пор не получил ни одного. Но я так надеюсь на оказию, возможность попасть в Америку на несколько дней. Не оставляйте меня без адреса. Если я вдруг приеду на неделю, а вы далеко, что мне делать? Трудно говорить вот так с Маху. Мне, чтобы поговорить с вами, нужен покой длинной молчаливой ночи. Письмо за 20 минут мучительнее телефонного звонка. Я просто хочу, чтобы вы поняли одно. Я вас люблю. Чтобы вы были в этом уверены, как уверены в белом дне, что ничего на свете не принесет мне большего счастья, чем просто-напросто снова с вами быть. Консуэлла, неужели вы не знаете? Вот уже 8 месяцев, как я майор. Полковник Шамедлен из французской военной миссии в Вашингтоне может это подтвердить. Может быть, хоть и с опозданием, но вам выплатят деньги. Вы получили мою телеграмму? Вы попросили у него большое письмо, которое должно было быть у него для вас? Вот то письмо я писал заранее в тишине, и оно вам много скажет обо мне. Как ужасны все эти обращения, разговоры, которые пропадают в пустое. Консуэлла, мне нужны ваши письма как хлеб. Не оставляйте меня в тишине. Пишите, пишите. Время от времени письма доходят, и тогда в моем сердце наступает весна. Жена моя, прижимаю вас к своей груди, всей силой моей любви. Ваш Антуан. 150-е. Антуан Консуэлла. Майору Антуану де Сент-Экзюпери. French Liaison Section APO 512 Avia, 6 центов. Больше ничего не надо, даже Нью-Йорк. Алжир, март 1944 года. Консуэлочка, зайка, мой малыш, я не получаю от вас писем. Но кажется, по этому адресу все получится. Запишите его, пусть будет во всех записных книжках. Повторяю, майору Антуану де Сент-Экзюпери. «French Liaison Section, APO 512, Avia». Это лучше написать сверху. Марка в 6 центов. Пишу вам несколько слов, совсем коротко, потому что повезло с отправкой. Умоляю вас прислать мне 10 маленьких принцев на французском. У меня так и не было ни одного, а я обещал товарищам. Консуэлла, любовь моя. Я очень сильно болел. Сломал себе позвонок а потом очень сильный приступ желчного пузыря, как в Канаде. Сноска к письму номер 63. «Делали рентген со всех сторон. Когда мне плохо, я сразу вспоминаю, какая ты была там добрая, и когда болел, сказал себе, «Я имею право на травяные отвары, на заботу, потому что у меня есть жена, у меня есть консуэлла, и она мне жена». «Но сейчас я один, и когда же я её увижу?» Напишите мне, пожалуйста, много-много писем. Консуэлла, будьте моим утешением. Времена такие горькие. Как вы там? Какая у вас жизнь? Расскажите хоть немного о себе, любовь моя. Таволга, мне необходимо писать толстую книгу в тени деревьев. Мне кажется, здесь я в унылом болоте. Говорят, но ну, очень туманно о моей командировке на несколько дней в Соединённые Штаты. Кажется, не всё потеряно. Но настанет ещё не скоро. Очень-очень не скоро. А политика такая запутанная, такая неприятная штука. Господи, как всему тут не хватает любви. Скоро, если я скоро вас увижу, я забуду все горести земли. Прижимаю тебя к сердцу. Я разучился тебе писать, потому что никогда не получаю ответа. Но мне так надо говорить с тобой. Столько тебе надо сказать. Твой... Антуан 151. Консуэла Антуану. Нью-Йорк. Весна 1944-го. Любовь моя. Моя любовь. Мне без вас так одиноко. Скажи мне немедленно, что после этой разлуки мы никогда, никогда, никогда не расстанемся. Если Бог соединит нас вновь, то навеки. Мне очень грустно, я несчастна. Друзья говорят, что вы меня совсем не любите, что я глупо делаю, что трачу жизнь на ожидания вас. Но я уже отдала вам свою жизнь. Я знаю только вас. Я люблю только вас. Мой дорогой, поклянитесь, что с моими бедами покончено. Покончено навсегда. А вам нечего опасаться. Моя жизнь здесь. Она в строгости по моей воле и из опасения, что какие-нибудь ваши друзья огорчат и вас своим враньем. Я пишу книгу с Ружмоном. Он исправляет мой французский. Опять. Он часто меня мучает, но он защищает меня от всех. У меня здесь нет никого, к кому обратиться с просьбой. Друзья и подруги, нел и Над... Надо понимать. Нелли де Вегюэ и Нада де Браганс. «Не помогают мне ни в чем». «Даже мадам Маккей», — сказала Дэнни. «Дэнни до «Ах, если бы Антуан вернулся свободным и женился на Нада. Как я могу раскрыть свое сердце и свое горе? Дэнни смеется, но однажды ты приедешь, мой муж, и увезешь меня. И правыми окажемся мы с тобой. Я люблю тебя. Будь добр к себе и ко мне. Я больше не сплю, думая о тебе. Где ты, любовь моя? Мое сердце кровоточит из страха за тебя. Твоя безумная консуэла, которая разумно себя ведет». Рушу повезет меня сегодня в воскресенье ужинать за город вместе с другими Курно. Возможно, речь идет о профессоре-физиологе Андре Курно, 1895-1988. Он родился в Париже, получил американское гражданство в 1941 году. В будущем станет лауреатом Нобелевской премии по медицине вместе со своими коллегами по научным исследованиям в области сердечной катаризации, 1956-й. На базе Бельвю, госпиталь в Нью-Йорке и Колумбийского университета. «Вся твоя, твоя». 152-е. Консуэла Антуану. Нью-Йорк. Весна 1944-го. Дорогой, я только сегодня узнала, что по «French Lison» письма доходят очень быстро. Я посылаю вам это письмо в надежде, что вы скоро получите эти несколько слов от меня. Я часто посылаю вам письма, но, может быть, мой французский так непонятен. Меня трудно читать, и мои письма застревают по дороге. Но когда-нибудь ты их получишь, я не сомневаюсь. Ты даже не можешь себе представить, до чего я одна в этой столице. К счастью, у меня не было ни родни, ни верных друзей, которые избаловали бы меня своим вниманием. Живу с помощью кино, одной хорошей пьесой в год и твоими письмами. Люблю гулять за городом. Это моя единственная радость. Не знаю, почему я наняла квартиру в Нью-Йорке. Я просто не знала, что делать, когда пришло время покидать Бикман Плейс 35. Я потерялась без тебя. Полно долгов и лекарств, сиделки, врачи. Ушли все мои деньги. Я научилась даже болея обходиться без них. Умею уже делать сама себе уколы от астмы. Каждую ночь неотвратимо просыпаюсь в три часа, колю себе эфедрин и думаю, а у тебя сколько сейчас времени? Сегодня утром я не очень-то... День пасмурный, и несмотря на красивые цветы, которые я себе купила, возвращаюсь после обеда в лемааль на Третья Авеню, мне совсем не весело. Может быть, сделаю сегодня хороший рисунок в цвете, повеселее, чем мое лицо старой куклы. А если работа не пойдет? Лягу и перечитаю твое письмо. Дорогой, я целую тебя с такой нежностью. Твоя Консуэла. 153. -я. Консуэла Антуану. Нью-Йорк. 21 апреля 1944. -го. Тонио, дорогой, я получила от вас страничку, любовь моя. Я так тревожусь за ваше сердце, за вас в этой войне. Не оставляйте меня одну на этой планете, Тонио. Знаете, муж мой, это мое письмо деловое. Я в затруднении из-за своей квартиры в Нью-Йорке. Меня просят подписать договор на следующий год с октября... 1944 по октябрь 1945. -го. А мне не хватает смелости. Эту квартиру я обставила сама, обставила с любовью для вас, чтобы вас ждать. Мне здесь хорошо, но она дорогая, а в Нью-Йорке сейчас нет свободных квартир. Почти нет свободных комнат в гостиницах. Совсем как в Вашингтоне. Так что же делать? Уезжать из Нью-Йорка? Подписывать еще на год? Надеюсь, что письмо успеет к тебе. У меня есть еще время. Подписывать нужно 15 июля. Все вокруг ждут квартир. Я рискую. Я хочу твоего совета, даже если твое «да» придет с опозданием. Жизнь здесь с каждым днем дороже, да и повсюду, я думаю. Я не знаю твоих планов о нашей с тобой будущей жизни. Наверное, ты и самых не знаешь. Теперь никто ничего не знает. Двигаемся на ощупь, как ты говоришь. Но я не умею на ощупь. Не умею на ощупь. нучусь Но благодарение Господу. Я точно знаю. То, что он дал, никому не отнять. Даже дьяволу. И поэтому достаточно обратиться к нему и сказать. «Господи Боже, помоги мне. Я бедна, грустна, уродлива». Сделай меня красивой, люби меня, верни мне свою милость. И когда говоришь с ним так от всего сердца, если он вернет вам жизнь, то вернет ее с благодатью. И вот так после тысячи и одной ночи я снова нашла тебя. После стольких весен, когда для меня не было цветов. Воры могут только красть аромат наших цветов. Я буду жить и умру, покрытая цветами. Ах, я потеряла твою телеграмму, в которой ты говоришь, что за три месяца за квартиру будет заплачено из -за аванса от хичкака хичкак хочет видеть твою телеграмму. «А я ее потеряла. Да, так вышло. Где-то тут, в разъездах. А я рассчитывала, что за квартиру будет заплачено целых три месяца, а подтверждения у меня нет. Ты можешь послать мне то, что он просит? Дорогой, быстро телеграфируй мне еще раз. Поверьте, я ничего не брала, кроме моего пособия». Консуэлла получала пособие. Муж подписал документ, по которому ей отчисляли из его денежного довольствия деньги, что было подтверждено французской военной миссией в Соединенных Штатах 29 июля 1943 года. Установленная сумма была 370 долларов в месяц. Никаких денег от хичкака Он очень строг в делах, и он прав. Ему нужно подтверждение от тебя. Напиши мне насчет этого и о квартире. Твоя жена. Консуэла Приставучка. Думаю, что смогу жить в гостинице, если ты захочешь. Все, что ты решишь относительно моей жизни, я уже приняла. Но только не то, чтобы хичкак подумал, что ты не любишь меня, как свою жену. 154. -я. Консуэла Антуану. Нью-Йорк, 25 апреля 1944 Пасхальное воскресенье. Дорогой, я попросила вас написать предисловие, не подумав. Консуэлла попросила мужа написать предисловие к ее поэме «Надежды» Андре Моруа, романтизированному рассказу о ее жизни в деревеньке О'Пет во время войны. Ее книга выйдет в Соединенных Штатах в апреле 1945 года. У Брентанес французская секция, у Ранда Махауса на английском языке под названием «Королевство скал». «Воспоминания об Опеде» с иллюстрациями «Консуэла де Сент-Экзюпери». «Как дети просят звезду с неба. Если вдруг звезда падает... Дорогой, я попросила вас о предисловии из-за ощущения, что я всегда, всегда с той минуты, когда я вас встретила, вы все время соединены со мной. Потому что все твое мне так нравится. Если бы я могла так же нравиться вам. Если бы небо помогло мне никогда вам не разонравиться. Напрасно ваши друзья объясняли мне, что вы будете счастливее без меня». Я была, вернее, Элеоноры из Адольфа, Бенджамина Констана. И я знаю, если я умру, вы окажетесь, как Адольф, в толпе совершенно чужих вам людей. Я твоя, ты моя страна, ты мой язык, ты моя гордость. Ты моя боль, и ты будешь моей радостью. И я всегда, я всегда радовалась тебе, даже когда любила тебя, проливая слезы. Сегодня я причастилась в Святом Патрике. Я чиста, чиста, у меня легко на сердце. Я уверена, что это пасхальное письмо благословенно, что оно придет к тебе, как я однажды все-таки дойду до твоих объятий. Ты дойдешь до моих. Муж мой, разве грешно любить всем существом? Нет, любовь, она божественная. Муж мой, вы любите меня? Да, мой попусь Сколько же я буду давать вам света, чтобы возместить вам тяготы, которые война налагает на мужчин? Мы, женщины, знаем о войне только то, что она заставляет плакать из-за ваших ран, из-за разлуки. Кажется, мне повезет, и опять будут снимать. Тогда маленькую ферму вам подарит ваша жена. Дорогой, я хочу сегодня сказать вам одну вещь, сегодня, когда я очистилась, Скажите, что вы не будете на меня сердиться, что у нас такая любовь с Ружмоном. Вы же знаете, что такое Нью-Йорк. И потом ваши подруги не встретили меня с распростертыми объятиями. Вы же знаете, дорогой, как я натерпелась, живя одна на Барбизен Плейс и одна в моей красивой квартире в Центральном парке. А милый Ружмончик немного скрашивал мне дни, когда со мной не было друга, когда не было смысла жить. Пишу честно, когда я счастлива с вами, я держу его как друга. Он знает, что я люблю вас на всю жизнь. Вот. Ваша консуэла 155. -я. Консуэла Антуану. Нью-Йорк, 4 мая 1944. -го. Мой Тонио, я решила не ездить к родным, испугавшись. Вдруг я понадоблюсь тебе, а меня не будет. А здесь чем заняться? Я нашла новое лекарство от моей астмы, теперь лучше сплю. Милый муж, мне не очень-то получаются эти новые письма, но друзья уверяют, что они самые быстрые. Я прошу вас сделать своей священной обязанностью еженедельное письмо мне. Вот такое как это. Я вам пишу каждую неделю. Я посылаю два или три письма. Может быть, дойдут. Мне вы так нужны, мой Тонио, моя любовь. Я работаю, но мне так грустно, что вас нет. Консуэла, де Сент-Экзюпери. 156. -е. Консуэла, Антуану. Нью-Йорк, 4 мая, 1944. -го. Я счастлива вашим письмом с поздравлением с моей книгой, где вы пишете, что воюете очень далеко от меня. Моя любовь, она ждет вас, она вас защитит, и мы будем стареть вместе, как в арабских сказках. И если будем любить друг друга крепко-крепко, «Добрая фея сохранит нам молодость и красоту. Так что смотрите, господин моего сердца, мой муж. Вы хранитель дверей нашей подруги Доброй Феи, нашего благополучия. Не пускайте к нам воров. Они оставляют в нашем доме пятна грязи. Дорогой, я восстановилась после нападения только потому, что вы не хотели, чтобы я умерла. Да, я думаю, что благодаря небу и благодаря вам. Вы не только не хотели, чтобы я умерла, вы еще хотели, чтобы я жила для вас. Еще вы хотели, чтобы я была для вас прекрасным цветком». «Я ухаживаю, я поливаю цветок, хотя и с большим трудом мой муж. Но я хочу вам подарить такое чистое сердце, звездный хрусталь, чтобы вам мечталось о великих книгах. В них вы объясните мне мировые беды, и, возможно, если мы будем очень разумными, вы сможете утешить Консуэлла и мир вашей Консуэлла». Напишите в e-mails. «Виктори Мэйл, Mail. в e-mails, заработала с 15 июня 1942 года с целью уменьшить вес и объем почты» циркулирующий между Америкой и Европой на пароходах и самолетах. Письмо фотографировалось и посылалось в виде микрофильма, при получении воспроизводилось в малом формате. Способ, хотя и сложный в применении, существенно сокращал время. Обычным пароходом почта шла месяц. Вимейл – на самолете 12 дней. Письма просматривались американской цензурой до микрофильмирования. приходит к вам быстрее, чем письма. Я посылаю вам песнь моей любви, Надежды». 157-е. Консуэла Антуану. Телеграмма. Нью-Йорк. 13 мая 1944-го. Майору Антуану де Сент-Экзюпери. Доктор Пелесье. Невозможно найти маленькую квартиру, вынуждена подписать договор, следующий год, 3000 долларов, или воспользоваться возможностью снять напополам ружмоном дуплекс, сик. Только 1000 долларов. Думаю, разумно переехать. Помочь некому. Большие денежные затруднения. Только вы, моя любовь, можете мне дать совет с моим пособием. Невозможно сохранить квартиру. Он дружески помогает мне закончить книгу. Благодарю вас от всей души. Предисловие, опет. Я так одинока. Приезжайте взять меня в объятия. Отвечайте срочно. Ваша жена Консуэла де Сент-Экзюпери. 158. -е. Консуэла Антуану. Ви, Нью-Йорк, 27 мая 1944. Мой папусь, с тех пор, как вы покинули Алжир, я ничего о вас не знаю. 16 мая 1944-го, после долгих переговоров с французскими и американскими военными, И политическими властями Антуан де Сен-Такзюпери вновь был прикомандирован к авиагруппе 233 в качестве лётчика, несмотря на свои 43 года. И вновь присоединился к своим товарищам по эскадрилье в Сардинии, Альгера. Начиная с 6 июня 1944, он успешно выполнит большое количество заданий и 17 июля вместе со своей эскадрильей перелетит в Бастию. Мы заняты войной, как все вокруг. Вы даже не хотите меня успокоить. Меня порадовать хотя бы письмом. Я больна, я подавлена твоим молчанием. Я верила, мои горести кончились навсегда. Говори со мной, Тонио. Пустоты, пропасти, которые ты умеешь открывать между нами, ужасны. Милый, придайте мне уверенности или мне хочется как можно скорее умереть. Голова у меня так плохо работает. Помогите мне, напишите мне. Или для меня и письма больше нет. Дорогой, я вас целую, я мучаюсь. Не знаю, куда деваться. Дайте мне сейчас же вашу руку, чтобы я успокоилась, чтобы стала частичкой вас. Консуэла остаюсь где живу бикман плес 2 159 пятьдесят антуан Консуэлла. телеграмма алжир 4 июня 1944 года н и двести девятнадцать и н т л алжирс шестьдесят шесть фил н л ти мадам де Сент-Экзюпери. 2. бикман плес н ай кей 1944, Жуа, 4, ПМ, 5, 43. Нашел проезд до Малжир чудесное сокровище, твои письма и телеграммы, ТЧК. Снова летчик вдалеке моей эскадрильи. Консуэлла, дорогая, пишите больше, ТЧК. Умоляю вас избежать комбинации с квартирой Ружмона, ТЧК. Постоянно хочу вас увидеть, моя любовь. Верьте в меня на всю жизнь что скоро вернусь к вам, Консуэлла, утешение. Ваш Антуан де Сент-Экзюпери. 160-е. Консуэлла Антуану. Нью-Йорк. 6 июня 1944-го. Мой дорогой, надеюсь, это письмецо быстро попадет к тебе в руки. Я получила твою телеграмму из Алжира. Счастлива, что мои письма растрогали тебя. Сегодня отправила тебе целых три. Я взволнована. Я встревожена высадкой во Францию. «Где же ты, мой супруг? Здесь лето, ясные дни. Деревья не шелохнутся. Лето. Дорогой, берегите себя. Осторожнее с желудком, с головой. Не ушибайся о косяки, пожалуйста. Я немного не в себе, потому что с будущего октября отказалась от своей квартиры. Других свободных нет. Бог подскажет, где мне жить. Может, мы будем вместе и тогда? Всюду мне будет хорошо в твоих объятиях, мой большой мальчик, мое сокровище, моя любовь. Ваша жена? Консуэла». Вот мой адрес с 15 июня и до конца октября. Лейк Джордж, Нью-Йорк, дом господина Роберта Левита. 161-я. Консуэла Антуану. Нью-Йорк, 6 июня 1944-го. Скоро будет ваш день рождения. Антуан де Сент-Экзюпери родился 29 июня 1900-го. Я думаю о вас, мой дорогой. Мой Тонио, моя любовь. Я сегодня так взволнована, потому что здесь, в Америке, мы узнали о высадке во Францию. Мой дорогой, я тоже хотела бы быть солдатом и идти помогать несчастным французам. Я думаю, сколько они пережили страхов, тревог, ожиданий. Я думаю о тебе, дорогой мой кусочек плоти. Нет, надо сказать, кусище плоти. Я тебе пишу, как всегда, в неизвестность. Кому-то из друзей везет больше, чем мне. Их письма обязательно приходят по адресу. Понимаешь? Я говорила тебе во множестве писем написать письмо или несколько слов, пока кабелю Хичкоку, и сказать ему, чтобы он объяснил мне твои счеты. Почему ты этого не делаешь? Почему от меня скрывают такие простые вещи? Я не прошу ничего другого, кроме как того, чтобы ко мне относились немного, как к твоей жене. После стольких грустных историй в нашей жизни, я не могу поверить, что это идет от тебя. Если ты говоришь, что я твоя жена, то во время твоего отсутствия, господин, я имею право, я должна знать. Для того хотя бы, чтобы наладить свою жизнь. Я умоляла тебя, но тщетно. Или, возможно, ты не получил моих писем? Или тебе совсем не интересно чем мучается моя маленькая головка? И то, что мне необходим порядок в моей жизни, что я хочу все уладить. Именно по этой причине я и не знаю, нужно ли мне сохранить квартиру. И поскольку плата, безусловно, высокая, 275 долларов в месяц, я уже от нее отказалась, начиная с будущего октября. И я окажусь в гостинице, на милости ресторанов, друзей, и улицы Я умираю от страха, потому что после моего несчастного случая с головой я стала гораздо чувствительней, гораздо... И я говорю себе с печалью. Тонио хочет от меня прекрасных цветов, но он не кормит мои корни. Если бы я знала, что могу попросить всего еще только тысячу долларов в дополнение к моему пособию на 1945 год, я бы сохранила свою квартиру. Мне не надо было переселяться в конце сентября. Я пишу вам, потому что необходим порядок». Сейчас, когда все идет вверх дном, нужно, чтобы те, кто имеет возможность поддерживать порядок, хотя бы в своих носовых платках, должен его поддерживать. Я говорю себе каждое утро. Я должна навести порядок в своем доме. Я должна навести порядок у себя в душе и в мыслях. Вот почему я говорю с вами о доме, о нашем доме. Я все время думала, что ты приедешь и будешь жить в своей синей комнате. Может быть, в октябре мы уже вернемся во Францию, если Бог захочет. Но я говорю себе... Мой муж должен приехать и писать на своем диктофоне. Его издатель здесь. И может случиться, что ты будешь очень усталым и будешь нуждаться в очень серьезном отдыхе. И понадобится спокойное место на Лонг-Айленде в тишине. Ты отдал свою дань войне. Ты завоевал право на отдых. Твой отдых — это снова работа. Но ты любишь свою работу, мой дорогой поэт. И ты напишешь свои прекрасные книги возле меня. Вчера я перечитала прекрасную фразу из военного летчика. «Я похож на слепого, которого ведут к огню ладони». Он не может описать огонь, но он все-таки его находит. Так и я, возможно, почувствую то, что нуждается в защите. Оно незримо, но живет и греет, словно уголек, затаившийся под пеплом ночей в этой деревне. Военный летчик. Конец главы. Седьмой. Мой Тонио, моя любовь, будьте уверены в моей любви, в моем желании дать вам дом, чтобы ваши цветы стали плодами. Я знаю, это трудно, но если вы пожелаете быть хоть немного разумным, мы будем богаты нашей жатвой. Мы будем горды, потому что выполнили свой человеческий долг. Но не надо больше сомнений, господин. Я больше не выдержу. Любовь моя к вам питает меня, словно плодородная земля. Я не хочу знать, что говорят друзья, ваши друзья. Я верю вам. Вам я верю. Я верю, что могу дать вам счастье. И мы будем с вами счастливы, мой дорогой. Я уже отдала вам свою жизнь. И даже если вы вернетесь с одной лапкой и будете ворчуном, я буду рассказывать вам разные истории. Вчера, когда я вас читала, я сказала себе... Раз мои письма не доходят к нему, как только я перееду за город 16 июля, я начну писать истории, которые буду ему рассказывать. Я запишу их и буду читать вам вслух, когда вам будет грустно или вы будете сердиться, потому что, когда вы сердитесь или вам грустно, трудно придумывать истории. А когда я вам прочитаю историю, вы растрогаетесь, и я не буду паниковать, что я столько разных вещей не понимаю. Потому я кричу, когда не понимаю, почему так, почему это. И еще я спросила... «Если Тонио по-настоящему меня любит, почему он побежал к идиоту Ламоту в те последние минуты, которые мог отдать мне?» Художник Бернар Ламот, 1903-1983, товарищ юности по школе искусств, которого Сент-Экзюпери встретил в Нью-Йорке в 1941 году. Был одним из ближайших друзей писателя. «Зачем он устроил такой шум, что я не могла с ним поговорить? Не знаю до сих пор. И вот почему я до сих пор хожу на одной лапке». Но вы увидите, Тонио, у меня получится вас успокоить, мой дорогой. Я отправлю вас в ваш тенистый сад, и вы будете ходить там большими шагами, пока я готовлю вкусный суп, который насытит ваш искрящийся звездами мозг. Мой взрослый муж, принадлежащий мне, мой муж, я хочу хозяйничать в твоем сердце, в твоем теле. Я просила тебя об этом, когда была такой молодой, такой непредсказуемой. Но это было правдой, да, правдой. Для меня ты всегда был моим супругом, которого послало мне небо, и которого я должна беречь своими молитвами и всей душой. И ты, мой супруг, ты тоже часто меня защищал. И поскольку я верила в тебя, мы и стали теперь счастливой семьей. И если я оплакиваю твое отсутствие и твои отлучки, это чтобы сильнее радоваться нашей будущей весне. Знаешь, пусть люди говорят «плохо», «хорошо», о тебе», «обо мне». Мы будем довольны собой, когда дойдем до конца дороги. Мы ненадолго сворачивали с нее, чтобы нас огранили, как драгоценные камни чтобы мы лучше узнали себя, чтобы теснее сошлись друг с другом. Хочу рассказать тебе немного о своем доме на озере Джордж. Мне надо поехать в горы из-за горла и астмы. Доктор не посоветовал море. Если бы набралось мужества, поехала бы этим летом в Мексику. Мысль, что я буду так далеко от тебя, меня парализовала, и я боялась из-за бумаг с обратной визой. В общем, я решила остаться в Америке. Это в шести часах от Нью-Йорка на поезде. Я нашла старый Бевинхаус на озере Джордж, дом почти в руинах, но для меня он такой новый, такой красивый, а летом никакой комфорт мне не нужен. Озеро, чтобы я немножко купалась. Если старая дама, которая смотрит за Ганнибалом, отдаст мне его на время, он будет меня охранять. Но за ним так хорошо ухаживают, ему нашли мадам Ганнибал, так что забирать его без тебя было бы неправильно. Может, я поеду его навестить на день или два, и потом он так много ест, что обходится очень дорого». Дом на озере находится в двух милях от городка Лейк-Джордж. Мой хозяин, господин Роберт Левитт, будет привозить мне почту. Сам он живет в городе. У него агентство недвижимости. Он снимает дома. Я плохо сегодня пишу, потому что много говорила сегодня по-английски у Виктории Тенже с ее друзьями. Они были очень милы со мной. Я провела выходные у Виктории. Ее озеро прекрасно, но она решила приехать повидать меня в моем старом доме на озере Джордж. Я предупредила ее, что у меня нет слуг, что я делаю все сама но им понравится. Я их вкусно накормлю, а они подметут дом. Потому что мне надо написать несколько картин, и я начинаю писать истории, чтобы тебя развеселить или растрогать, если ты будешь злиться. Потом будет поздно. Колдунье больше не хочется летать на метле, и мне придется самой стать ведьмой с метлой. Милый, обнимаю вас крепко-крепко всеми лапками, ресничками и зернышками, которые хотят прорасти на ваших девственных землях. Далее приписка от руки. Я получила твою телеграмму. Договорились, дорогой. Я не поеду жить к Ружмону. Не знаю, куда я поеду. Возможно, в октябре появятся квартиры. Сейчас снять невозможно. Нью-Йорк переполнен. Даже гостиницы. Андре Рушопа обещал мне помочь. Храни вас Господь. Целую вас. Ваша жена Консуэла. 162-е Антуан консуэла Альгеро, Сардиния Июнь 1944 года Пишите... APO 512 или пересылайте. Любовь моя, передаю совсем коротенькое письмо товарищу, который едет в... неразборчиво, и он его там опустит. Я очень далеко, не могу сказать, где я, но я так близко к вам, живущий в моем сердце, милая консуэла Мне удалось снова стать пилотом на лайтинге с дальними полетами во Францию для аэрофотосъемки. Я очень не хотел прожить это время интеллектуальным наблюдателем. Я так ненавижу их высокие слова, их споры, их претенциозный фанатизм. В свои проблемы они не вкладывают ни одной частички своей плоти. Консуэлла, детка любимая, я не умею ничего осмыслять, если не прожил этого тела. Настоящее участие в войне позволяет мне чувствовать себя чистым, избавляет от необходимости подтверждать свои мысли формулами ненависти или осуждения. Я таков, каковы мои мысли, вот и все. Я никого не осуждаю в это ночное время. Люди не имеют возможности думать светло. Они живут на ощупь, они несчастливы. Эта жизнь избавляет меня от путаницы слов. Консуэлла, дорогая, любовь моя, если со мной вдруг случится несчастье, Не обижайтесь на меня за то, что я принял такое решение. Действительно, я единственный в мире пилот из бывших, который воюет на скоростном самолёте. Лайтинг — это самый скоростной самолёт в мире. И я справляюсь. Но я могу получить пинок от Господа где-нибудь во Франции. Я не буду ни о чём сожалеть. Мне нечего было делать в эти времена распорь, полных ненависти и идиотизма». Ты помнишь, как ты ненавидела адвокатов, поверенных, недобросовестных свидетелей, крючкотворства, когда у тебя оттирали твой дом в Ницце? Так вот, за исключением солдат и садовников, сегодняшние люди возбуждают во мне такое же отчаяние. Ты предпочла бросить дом, а не изучать их алгебру, а я — жизнь. Консуэлла, я не пожалею ни о чём, я садовник без сада, только о вашем горе» консуэла любимая будьте моим садом мне нужно ощущать в себе и с каждым днем все сильнее необходимость защищать вас помогать вам цвести и прохаживаться медленными шагами в вашей чудесной поэзии мне нужно ваше пробуждение возле меня как птицы роса и свежий ветер и все что щебечет поутру консуэла консуэла спящая моя красавица сияйте так чтобы я был обязан вернуться после ста лет войны и разбудить вас. консуэла моя любимая, зовите меня изо всех сил. Вы помните Ливию? Напоминание об аварии в Ливийской пустыне в декабре 1935 года. Эпизод, описанный писателем в «Планете людей». Антуан де Сендекзюпери пишет матери 3 января 1936 года из Каира. «Ужасно оставить после себя кого-то, кто так нуждается в тебе, как консуэла Чувствуешь невероятную необходимость, чтобы вернуться, защищать и оберегать. И ты стираешь ногти о песок, лишь бы выполнить свой долг. И ты переставляешь горы. А сам я нуждался в вас, только вы защищали меня и оберегали. Я звал вас с эгоизмом маленького козленка. Я вернулся немного ради концуэлла, но вернули меня вы, мама. Я вернулся, чтобы помогать вам. У меня были угрызения садовника, мой сад, мое утреннее пробуждение, моя консуэла Ваш Антуан. 163-я. Консуэлла Антуану. Озеро Джордж. 22 июня 1944-го. Я приехала на свое летнее озеро. Листья маленькие, еще детишки. Здесь пока еще весна. Это горы и очень высокие. Дом красивый и уютный, как дом маленького принца. Но тебя все еще нет, мой большой Тонио. Я говорю себе, наверняка он приедет к концу осени. Мой муж приедет за мной. Озеро будет уже холодным, но мы вдвоем поедем кататься на лодке. Потом вздыхаю и возвращаюсь из своих грез. У меня нет служанки, нужно готовить еду. Тонио, возвращайтесь ко мне весь. Возвращайтесь немедленно. Что бы я ни делала, я твержу, да, он ко мне вернется, живой и здоровый. И благодарю небо. Ваша, Консуэла. Надеюсь, что эта маленькая Ви-мейл придет к вам скорее, чем письма. От вас, кроме мартовского письма, ничего больше не получала. Грустно. 164-я. Консуэла Антуану. Телеграмма. Озеро Джордж. 22 июня 1944-го. 19. Лейк, Джорджини. 19. 26. 29. 22. 1. 500. Ви. Дорогой, сообщите новости. Рок-Ледж, Хаус, Болтон, Роуд, Нью-Йорк. Любовь моя, возвращайтесь ко мне весь. Консуэла де Сент-Экзюпери. 165-е. Консуэла Антуану. 29 июня 1944-го. Озеро Джордж. Конец июня. День твоего рождения. Моя любовь. Я проснулась в 6 часов утра. Побежала в пижаме на озеро, чтобы окунуть лапки. Вода хорошая. Малиновое солнце выглядывает из-за соседней горы. Я думаю о тебе, любимый. Я счастлива думать о тебе, мечтать о тебе. Несмотря на страх, узнав, что ты самый старый пилот в мире, мой дорогой, я хотела бы, чтобы все люди были похожи на тебя. Я побегу в деревню, в маленькую католическую церковь. Там служба каждый день в 7.30, и другой не бывает. Мало католиков, священников еще меньше. Я хочу сесть на пустую скамейку в церкви, сегодня, в день твоего рождения. Это все, что я могу тебе подарить. Так что я бегу, муж мой. Мне надо еще одеться, и до церкви мне полчаса пешком. До скорой встречи! Если я вас больше не увижу на этой планете, знайте, что вы найдете меня возле доброго Господа, ожидающий вас навек. Вы во мне, как в земле растения. Я люблю вас, мое сокровище. Вы мой мир. Ваша жена — Консуэла. 166-е. Консуэла Антуану. Озеро Джордж. Конец июня, начало июля 1944-го. Дорогой, я еще раз отчетливо пишу вам свой адрес. Рок-Ледж, Болтон, Роуд... «Нью-Йорк, Юэсэй. Мой дом называется Рок-Лэдж». «Ах, Тонио, моя жизнь проходит в ожидании вас. Я верю, что небо даст мне в подарок твое возвращение. Но вот что надо прояснить. 15 июля кончается срок, когда я могу подписать договор на квартиру или отказаться. Я спрашиваю тебя, что делать. Если ты хочешь, я ее оставлю, несмотря на трудности со слишком дорогой оплатой на следующий год. Скажи мне, мой господин, как поступить? Я начала уже отдыхать здесь, на берегу озера». Но Хичкок меня мучает. Он должен платить три месяца за квартиру в Нью-Йорке, пока я здесь. Но он требует от меня телеграммы, что ты мне послал разрешение просить у него трехмесячной оплаты. Я ее потеряла, эту телеграмму. Телеграфируй мне. Я повторяю, я не брала у него никаких денег. У меня только пособие. Ваша жена, Консуэла». 167. -ое. Консуэла Антуану. Озеро Джордж. Первая неделя июля 1944-го. Мой муж – мой большой человек, большого роста, большого сердца, больших мыслей. Четыре часа утра. Дорогой мой, мой рассвет, мой день. Озеро спит, оно спокойно, как смерть. Смерть, о которой мы ничего не знаем. Маленькие искорки далекого солнца на спящей воде делают пейзаж совершенно новым. Я поднялась в три из за астмы. Озеро, сосны пока от нее не страдают. Я вышла на террасу, она похожа на прекрасную палубу, и вижу отсюда... «305 островков в тумане над озером». «Ты хорошо знаком с озерами. Ты знаешь эту легкую утреннюю дымку на 2-3 часа над аэродромом». «Мой супруг, скажите, вам ведь совсем не важно, напишу я дымку с одним или двумя «М». Я тоже совсем новая, дорогой. И все, что я открываю, я хотела бы нарисовать, удержать, схватить и передать вам как можно полнее, чтобы сделать вас богаче и вам понравится Расскажу вам о своей палубе. Я поставила на ней на все лето стул для вас». «Никто не может на него сесть, потому что я посадила на него красивого бронзового орла. Он очень тяжелый. Один из моих гостей собрался взять орла, переставить и сесть на стул, но его рука не была готова к неожиданной тяжести моего орла. Он не смог поднять и перенести орла величиной с лампу». В письме к Бенджамину Пере от 23 июля 1943 года андрей бретон пишет «Я сейчас на несколько дней у Кунсейла в двух часах от Нью-Йорка». Консуэлла позаботилась не сообщать об этом мужу, зная, какое негодование может это вызвать у него. А Блэзо Аллану такое у него имя? Альфред Рассе, 1902-1975. Псевдоним Блэз Аллан. Швейцарский писатель и переводчик, уехавший в Нью-Йорк. Он переписывался с Рене Кривелем, Жоржем Хюгне, Дени де Ружмоном, Андре Бретоном. Они оба могли познакомить его с Консуэлла. Он опубликовал много книг под псевдонимом Блэз Аллан, в том числе роман «Тайны Золотого острова» в 1932 году. Его первый сборник стихов появился в Швейцарии в том же году и назывался «Сион». «Было очень неудобно сидеть с ним рядом, перекос мускулов, и он оставил моего орла в покое». Блесс пишет стихи, нечто среднее между Ларбо и Фаргом. «Что-то я разболталась, любовь моя, но с кем еще я могу говорить так доверчиво и безудержно? Вы часто дарили меня вниманием, выслушивая меня, а потом открывая мне самой...» самые красивые мои рассказы, мои пейзажи. Что касается меня, то вот в чем опасность. Я тащу с собой все, что вижу, что чувствую, что вытаскиваю из того, из другого, из боязни упустить самое лучшее. И вот у меня целый мир, но голова у меня перегружена. Я отбираю, но у меня нет желания и привычки выбрасывать оставшиеся. Мне кажется, что в отброшенном есть формы, есть зерна для другого выбора, более широкого, неведомого, что из него я смогу получить какой-то новый свет. И вот я теряюсь очень быстро. Слишком быстро, как только начинаю показывать мои сокровища, для меня, другим. Когда я их рассматриваю одна, так гораздо лучше. В тишине я понимаю разные вещи. Мой орёл, сидящий на стуле, возбудил оживлённые далеко идущие дискуссии. Об обманутом ожидании ждали тяжести, приготовились к ней, а оказалось легко. И это ранит. В противоположность орлу он казался лёгким, а оказался тяжёлым. Говорили о морали цели, так можно назвать книгу, так сказал ружмон Я только что прочитала журнал «Ковчег», «Жида». Соучредителями журнала «Ковчег» в Алжире были поэт Жан Армуш, А. Жид и известный издатель Эдмон Шарло. Первый номер вышел в феврале 1944 года. В нем были опубликованы фрагменты дневника А. Жида и письмо к заложнику Антуана де Сент-Экзюпери. «Не я этого хотел. У меня нет никакого желания слышать разговоры о себе, вызвать разговоры о себе и вообще говорить». Пишет он... «Нелли де Вегюе». Антуэн де Сент-Экзюпери бывал у Жана Армуша в Алжире, о чем свидетельствует целая серия рисунков и письмо, которое Армуш отправил писателю 7 ноября 1943 года, редкое свидетельство французского читателя «Маленького принца» до 1946 года. «Ваша история – одна из самых замечательных историй. Маленький принц, возможно, умер вместо вас, но отныне появятся тысячи маленьких принцев, похожих на него, но в то же время совершенно особенных». Имеющих друга для каждого из них Нет ничего важнее для людей Чем встретить среди этих песчаных пейзажей Под звездой маленького принца Это тот же Ревю Францесс Имеется в виду точно такой же журнал Как Нувель Ревю Францесс Приятно видеть тех же людей Которые дорожат теми же вещами Прочитала дневник Жида о Франции Последние речи о Франции и о Жираду Он написал, что его смерть затуманила небо над Францией Слишком литературно Надеюсь, я не слишком болтлива, иначе письмо застрянет по дороге. Цензурные птицы будут его читать, но, надеюсь, говорить о литературе не запрещено. Вообще-то, дорогой, ты знаешь всё, что содержится у меня в головке. Знаешь, в каких водах я плаваю. Они тебе нравятся, дорогой. Действительно? Наверняка. Куда мы двинемся после войны, дорогой? Мне бы хотелось немного покоя. Я бы не хотела снова встречать тебя на шумных улицах, как в По. У тебя собственная почва. У тебя не было нужды постоянно находиться в дыме и пыли дней. Ты начал в одиночестве. Твой день, твой мир, твой родник в тебе самом. Жизнь коротка. Нужно сесть и написать книгу, чтобы научить людей попроще идти прямо. Тенже уехали. Я рада, потому что у меня теперь меньше стрипни на кухне. Но мне грустно без Виктории, которая со мной купалась. Сейчас я одна с Дэнни и Блэзом. Курт Вольфе приедут на будущей неделе. Его ты знаешь. элен его жена. Очень симпатичная. Он руководит, издает новым издательством в Нью-Йорке. Интересный и умный. Он со мной познакомился, потому что хочет издать мою книгу на английском. На французском я подписала договор с Брентано. Но книга еще в пеленках, в колыбельке. Я хочу рассказать тебе немного о своей книжке. В ней уже 500 машинописных страниц. Я их все прочитала Курту Вольфу и одну главу Хичкаку и его жене Пегги. Он тоже захотел. Я читала еще без хорошего французского с грамматикой Бющу и еще одной секретарши Я выбрала Дэнни, а не Бреттона» чтобы переписать меня по-французски, потому что Андре, несмотря на свой большой поэтический талант, далек от нас, от тебя, который и я тоже. Но дружочек Дэнни дает мне почувствовать всерьез, что он мне помогает. Может быть, и вправду нужно так мучиться, чтобы творить. Может, он прав. А я хотела рос без шипов. Он пока еще не начал работать, не начал сокращать. Пока все слишком длинно. Если бы я была одна, мне некому было помочь, я бы это сделала и сама». Но у меня такой комплекс неполноценности, что я совершенно уверена, вопреки моему здравому смыслу. Если писатель прикоснется к моей книге, она станет замечательной. Но я верю, вопреки огромной разнице между Дэнни и мной в наших мыслях и чувстве поэзии, что книга станет короче, весомее и соразмернее. Если бы я так не спешила увидеть ее опубликованной, я бы подождала и сделала бы сама все так, как чувствую. Но я слишком переполнена с тех пор, как заговорила об «опеде». «Ты знаешь, что «опед»?» Для меня предлог высказать разные вещи, которые хочется сказать другим, думая, что это что-то новое или полезное. Я очень боюсь мэтра Дэнни. Ты знаешь, я спокойно откажусь от публикации своей книги, если мне будут дорого обходиться связанные с ней истории. Я это много раз повторяла Дэнни. Не хотите ею заниматься, бросьте. Когда-нибудь я возьмусь за нее снова. Когда ты вернешься, мы сделаем что-то очень красивое и простое. Тетради Опеда, тетради Консуэла. Я немного устала. Я слишком много работаю в своем большом бараке. Если не писать, куда девать свободное время? Горевать о войне? Оплакивать наше с тобой потерянное время? Время, которое мы теряем вдалеке друг от друга? Мой Тонио, я пишу вам уже очень долго. Пойду посплю. Завтра воскресенье, и я продолжу разговор с вами, любовь моя. О, Господи! Верни мне сейчас же моего мужа. Я не хочу больше зависеть от его забвения, жить с тревогами, добротой других мужчин, которые совсем не он. Мне от этого больно, даже получать красивый цветок из других рук. У меня астма, я не сплю, я не ем в часы, положенные для еды. Я рассказываю себе грустные истории. Я говорю себе, бедняжка, твое счастье – мечта. Расстанься с ней, потому что жизнь вашей бедной консуэла совсем на нее не похожа. консуэла де Сент-Экзюпери. Рок-Лэдж, Болтон-Роуд. Лейк-Джордж, Нью-Йорк. 168-е. Консуэлла Антуану. Почтовая открытка. Озеро Джордж. 7 июля 1944-го. Тонио, видите, какое у меня озеро этим летом? У меня есть маленькая серая лодка, но я не решаюсь плавать на ней одна, как в Агеи. Только что получила твою первую телеграмму на господина Левита. Телеграмма не найдена. Спасибо, что телеграфировал Хичкоку. Он пока еще ничего мне не сообщил, но с вашей телеграммой все пойдет на лад. Посылаю открытку на удачу. Если получите ее, улыбнитесь Крестику. Это я сейчас там. Ваша Консуэла. 169-я. Консуэла Антуану. Озеро Джордж, 10 июля 1944 Мой попусь. Моё дерево, освещенное солнцем, в котором живут золотые пчёлы, и втайне из твоих мыслей делают мёд чистоты. Истину. Мой дорогой, вы король всех благ и меня, маленькую пчёлку-работницу, которая много трудится, на время отдыха делаете королевой. Любовь моя, я люблю разговаривать с вами, писать вам на этих листочках, которые прилетят тебе в руки, как бумажные самолётики, которые ты вырезал большими ножницами и бросал мне в окно. «Мой муж, я больше не получаю от вас длинных писем». Короткая страничка пришла мне в конце июня сюда, на озеро Джордж. Я дала телеграмму в тот же день. «Это был твой день рождения, мой Тонио. Мой супруг, вы мне очень нужны. Мне необходимо доверчиво засыпать, чувствуя защиту ваших рук. Мне необходимо днем и ночью питаться молоком вашей нежности. Я стасковалась по твоей любви. Я ссыхаюсь от нескончаемого отсутствия или из-за подлинности моей любви, молитв и верности. Вы стали моим благоразумием». Тонио, я устала все время молиться. Я сгорбилась. У меня болят коленки. Я состарилась от ожидания. Мне трудно подниматься на ноги. Я хочу распрямиться и счастливой, и блаженной, и прекрасной. Благодаря твоей любви проходить через времена года по мирной земле рука об руку с тобой. Ваша Консуэла. Пиши мне, мой дорогой, пусть короткие письма. Пиши по вимейл тоже. Я готовлюсь к цветению, чтобы вас встретить. Да храни вас Господь, любовь моя. 170-е. Консуэла Антуану. Озеро Джордж, 14 июля 1944-го. «Милый мой Тонио, мое озеро очень красивое, но не очень доброе. Я упала на правую руку и сломала себе палец, сломала всерьез. Но через две недели он поправится, восстановится». В письме, адресованном Консуэлло из Нью-Йорка, 19 июля 1944-го, Андре Рушо пишет. «Очень рад, что ты получила весточку от мужа. Вот уж чего ему не желаю, так это славной смерти. Но я спокоен». Он из тех парней, что вполне способны дожить до славы великого писателя, так что проживет долго и умрет в своей постели, как ты и я. Это не так эффектно для окружающих, но зато есть время перейти в другую веру и собрать чемодан. Пожалуйста, сделай рентген пальцы если надеешься, что сам срастется, может срастись криво и придется снова ломать, что никого не порадует. Договоренность полная, приеду повидаться на все выходные. Привет твоим мужчинам, пусть поживут сколько смогут. «Странно писать вам левой рукой. Это первое письмо в моей жизни, которое я пишу левой рукой. А вы себе ничего не ломайте, моя любовь. Ваша Консуэллочка». 171. -я. Антуан Консуэлла. Алжир. 26 июля 1944 года. консуэлочка дорогая, Лиман уезжает в Нью-Йорк. Я познакомился с ним в Алжире, где провёл сутки. Антуан де Сент-Экзюпери познакомился с журналистом Рене Лиман, 1893-1983 годы, в доме их общей знакомой Анны Эргон в Алжире. Когда он был там проездом, направляясь из Туниса, вместе с мадам Маст, он крестил там сына Гавуаля Кристиана в Бастию 26 июля 1944 года. В этот же день он виделся с Андре Жидом, который тоже был у Эргонов. В книге «Военные записки» приведено воспоминание Анны Эргон, которая цитирует письмо Консуэлла, номер 170, сохранив его копию. «Таким образом, ты получишь несколько слов от меня через три дня. В самом деле, несколько. Я не ждал оказьей. Консуэлла, дорогая, не знаю, буду ли еще в Северной Африке. Вот мой военный адрес, куда время от времени стоит посылать дубликаты писем на случай, если я не смогу прилететь за остальными. Но этот адрес ненадёжный. Почтовый сектор — это Каша. Почтовый сектор, 99027. Вот, дорогая, прикладываю к этим строчкам начало письма, написанного в эскадрилье. Дорогая, у меня немало воздушных приключений, все с хорошим концом. Стрельба, преследование истребителей, авария в далёкой Франции, полуобморок из-за нарушения подачи кислорода. «Детка, детка, видишь, сколько нужно избежать ловушек, чтобы нам с тобой увидеться? Вот мое письмо». Начало старого письма, написанного тремя неделями раньше. «Альгеро, Сардиния. Конец июня 1944 года. Этому письму три недели, прикладываю его к короткому. За это время ты уже узнала, что я снова на войне и всерьез». Моя консуэлочка, любовь моя, произошло нечто новое. Ты не могла понять, что когда я написал в телеграмме, воюю очень далеко. Я снова вожу лайтинги, занимаюсь аэрофотосъёмкой очень далеко во Франции. Наконец пожелали забыть мой возраст, я единственный лётчик в мире, который воюет в 43 года, скоро 44, к тому же на самолёте, который делает больше 800 км в час. И на этом усовершенствованном самолёте возрастной лимит 30 лет. Думаю, многие будут рады, если меня убьют. Но понимаешь, моя консуэлла, я покажу, что можно любить свою страну и всерьёз заниматься военным ремеслом, но не участвовать в гражданской войне между французами, не обвинять в предательстве тех, кто трудным путём пытается спасти какую-то частичку Родины и не имеют вкуса к политическим распрям и к ненависти. «Моя консуэлла, если меня убьют, смерть огорчает меня только из-за вас, как в Ливии. Для меня она безразлична. Я имел право отдыхать, потому всё теперешнее мне не по возрасту. Но я не смог выносить этот отдых в отстойном Алжире, не смог добиться разрешения слетать в Нью-Йорк вас поцеловать, не смог успокоить свою совесть громкими фразами в газетах. Если я не делаю самого трудного, значит я вообще ничего не делаю» вот как это обстоит для меня. И поэтому я, может быть, отдохну в ваших объятиях, под нашими деревьями, в мире вашей поэзии, когда вернусь с высоты 11 тысяч метров, или, может быть, в вечном сне, но отмыты от их грязных оскорблений. Консуэла дорогая, милая консуэла, молитесь за вашего папуся, который воюет, несмотря на свою длинную седую бороду и телесные немощи. Молитесь не о спасении, а о том, чтобы он обрёл покой и не тревожился больше днём и ночью о своей таволге, которая, как ему кажется, в большей опасности, чем он сам. Капелька моя, как же я вас люблю. Не могу вам сказать, где я. Воюем из Италии, Корсики, Сардинии. Это знают все, так что и я могу сказать, но точнее сказать не могу. Могу описать вам своё жилище. Какое-то время это была палатка. Думаю, даже если я опишу его во всех подробностях, и оно будет узнаваемым, врагу, если он прочитает моё письмо, это не слишком поможет. Ну так вот. Ой, консуэлла, извини, у меня в комнате беспорядок. У меня красивый картонный стол с плиткой для чая. Чернильница. Я поставил звёздочки у чая и чернильницы, чтобы кое-что себе напомнить. Бумаги в беспорядке. Несколько книг на полке а несколько других почему-то убежали под раскладушку, и ещё две пары туфель. Ещё у меня есть одинокий башмак, он гуляет почему-то на чемодане. Ещё у меня есть отсутствие другого башмака. Есть рабочая ручка и две потерянных. Когда теряю рабочую, совершаю неимоверное усилие и нахожу одну из потерянных. Когда-нибудь я точно так же найду башмак, он гораздо больше ручки, но не стану же я переворачивать дом вверх дном из-за башмака. У меня есть одеколон, электрическая лампа, лекарство от желчного пузыря, шесть кусков мыла, два полотенца, три электрических бритвы. Одна из них сломана и служит поставщиком деталей для двух других. Всё это немного перемешано. Трудно указать точное местонахождение. Четыре пары носков и два полотняных костюма. Две пижамы, одна из них в стирке. Тапочки и галстук. Его я не надеваю никогда. Думаю, это всё. на меня всегда подстерегают сюрпризы, когда я что-то ищу. Нахожу что-то неожиданное, о чём забыл напрочь. Но главное, у меня есть фотография Консуэлла. Две пары очков от Консуэлла. Трубка от Консуэлла. Очень красивая трубка, которой все завидуют. Я курю трубку каждый день, чтобы завидовали, и потому что её подарила Консуэлла. Да, честное слово, Консуэлла. Я выкуриваю каждый день пять или шесть трубок из нежности. Очень жаль, что я по-прежнему не люблю курить трубку, но я ещё полюблю, потому что я люблю тебя. Ещё у меня есть комары, несколько блох и один дежурный клоп. Только один, остальные заняты в других местах. Нас, товарищей не так мало в этом домишке. Наш домишка стоит в 20 метрах от моря и в 20 минутах от ближайшей деревни. «О, Консуэлла, будьте спокойны. Вокруг нас на 20 километров нет ни одной женщины. У нас есть душевая и бар, где очень много алкоголя. Так что и внутри, и снаружи мы ухожены. Ещё у нас есть радио, но оно не работает». Вот тут я остановился, Консуэлла, в своём старом письме. «Звёздочки я поставил, чтобы не забыть попросить тебя собрать мне посылку. Лиман мне её привезёт, понимаешь?» Подчёркнуто. Чернила для Паркера — пять. Пять тысяч листов бумаги для пишущей машинки. Буше знает какой. Чай. Батарейку для армейского фонарика. Двадцать маленьких принцев. Умолял десять раз, а ты не прислала. Десять военных лётчиков. Десять планеты людей. Одну электрическую бритву «Ремингтон». Лучшую модель. Я сломал другие. Вот, дорогая, умоляю, ухаживайте за собой. Берегите себя. «Умоляю, старайтесь быть разумной, спокойной и красивой. Я вас обнимаю изо всех сил, консуэла Ваш муж Антуан». Прибавлено на полях три недели спустя автором. Теперь уже 44. Антуан. 172-е. Консуэлла Антуану. Телеграмма. Озеро Джордж. 30 июля 1944-го. Почтовый штемпель Алжир-Редут. Антон де Сент-Экзюпери улетел из Борго на Корсике 31 июля 1944 года и не вернулся с задания. Консуэлла узнает об этом на озере Джордж 10 августа, читая нью-йоркские газеты Сент-Экзюпери Lost on Flying Mission. Нью-Йорк Таймс, 10 августа 1944, страница 4. 158 Нью-Йорк, 53-44-30. 11.09. Ви. От вашего июньского письма плакала от радости. Хотела бы вас всего погладить. Умоляю, берегите моего мужа. Привезите мне его. Ваша консуэла де Сент-Экзюпери. Роклетч, Болтон Роуд. Озеро Джордж, Нью-Йорк.